Глава 6. Разгром общественных наук. 1. Киевский областной центр действий. Наука это интеллектуальный потенциал общества. Оно обязано заботиться о развитии этого потенциала, ведь с наукой связан и социальный прогресс, материальное, духовное процветание жизни людей. Мною сегодняшние трудности это в значительной степени результат отставания в развитии отечественной науки от мирового уровня. Причин такому положению много. Одни из них связаны с настоящим, другие уходят своими корнями в прошлое. Старинский режим существенно затормозил развитие отечественной науки серьезно подорвал ее кадровую основу. В Украине особенно тяжелыми оказались репрессии 20-30-х годов против ученых. Их, без достаточных к тому оснований, обвиняли в контрреволюционной деятельности, объявляли националистами, троцкистами, участниками правого и левого уклонов. За свои убеждения А часто и без всякой вины многие ученые подверглись унизительной проработке. Их выгоняли из научно-исследовательских институтов и вузов, изолировали от общества. Гонения на академическую науку в целом и общественную в частности начались на Украине еще в середине 20-х годов. В адрес всеукраинской академии наук, В это время раздавались упрёки в её приверженности чистой науке и оторванности от практики социалистического строительства. Учёные с дореволюционным стажем оголна стали подозреваться в проповеди буржуазной идеологии и украинского национализма. Первый из крупных жертв этих гонений стал второй президент Вуан, академик Николай Прокофьевич Василенко. Он был известным специалистом в области истории государства и права Украины. По этим вопросам он опубликовал более 300 научных работ, в том числе такие монографические исследования, как очерки по истории Западной Руси и Украины. Прикрепление крестьян в малороссии, сервитуты и сервитутный вопрос в юго-западном крае и другие. Василенко впервые ввёл в научный оборот большое количество документов, материалов, касающихся истории развития общественных отношений в Украине. Высокая научная репутация Василенко, однако, не спасла его от необоснованных нападок и применения к нему репрессивных мер. В 1923 году он был арестован, а 8 апреля 1924 года осуждён к 10 годам лишения свободы за участие в контрреволюционной организации Киевский областной центр действий. Что же представлял собой этот центр? За громким названием скрывался фактически мыльный пузырь. Появление центра было связано с нелегальным приездом из Парижа в Киев весной 1922 года русского эмигранта Вакара. Это событие вызвало интерес в кругах киевской интеллигенции, хорошо знавших Вакара, и его родственника, киевского адвоката Кара. Визитёр сделал несколько докладов об общественно-политической ситуации в странах Западной Европы и жизни русских эмигрантов. На этих встречах присутствовало несколько десятков человек, и происходили они на квартирах Василенко и профессора Быховского. Вокард представлял начисленную парижскую эмигрантскую организацию Центр действий. На одной из ходок он предложил образовать КОЦД